Папка номер три. Казахстан. Май 1957, сентябрь 1958. Коля дяде Петру. Был в Москве, навестил мать. Сейчас уже в Казахстане. Отец пока тянет, но сил немного. Чуть переменится ветер, ему совсем худо. Задыхается так, что синеют губы. Коля дяде Фернцу. Раньше один, теперь со мной Капралов. Навьючив козла камнями по числу, весу, своих и чужих грехов, отправляет бедную скотину куда и должно с такой поклажей, то есть в ад. Коля, дядя Артемию. Не знаю, читал ли «Кормчий Данте», но уверен, о комедии слышал. Во всяком случае, отдавая распоряжение, куда вести козла, он делает это так, что мне понятно. «У каждого греха своя цена». Свой круг ада. Кальдера, ворота в антихристову бездну, и кормчий, признавая нынешние порядки, делит ее на пункты и подпункты одной и той же 58 статьи уголовного кодекса РСФСР. Контрреволюционная деятельность. Правда, из-за этого получается не 9, как у Данте, а 14 кругов. Но главное не это, а то, что и для кормчего, что совершенное преступление, что мысленный грех Умысел равно тяжелый Коля, дяде Юрию Боюсь, одними молитвами со злом не совладать. Необходимы и козлы отпущения. Коля дяде Святославу, убежден, что и тот, кто построил корабль в здешних краях, знал о Данте. Местность, которая бы так походила на то, что описал флорентиец, найти нелегко. Коля, дяде Степану Про того из двух животных, кому выпал жребий, стать искупительной жертвой, кормчий редко когда говорит. Другое дело козел отпущения. Выбрав несчастного из стада, он возлагает на него свои грехи и грехи всех остальных, после чего велит отвезти беднягу в пустыню, в страну обрывов. Так он называет нашу кальдеру. Возвращаясь, прежде чем войти в дом, я должен намыть лицо и руки. Коля, дядя Петру. Грехи, навьюченные на козла, тяжелы. С этой ношей ему не выбраться из кратера. Коля, дядя Артемию. Обремененные человеческими грехами, козлы отпущения делаются тяжелы и неуклюжи. Объев корм там, куда я их отвел, они на заду, будто старые бабы, съезжают вниз по камням и глине. Коля, дядя Фернсу. В кальдыре... Полно крутых скользких осыпей, через которые даже молодому, сильному животному перебраться непросто. А тут еще вся тяжесть наших грехов. Из-за них, хочет козел или не хочет, у него одна дорога — вниз. Коля, дядя Петру. Тропа, что спускается к Коцуту, последняя дорога козлов отпущения. Их, покрытые серой мумией, лежат вдоль нее, напоминая выбеленные дождем и ветром кости полутора миллионов загубленных верблюдов. Эти, будто бордюр, обрамляют каждый километр железной дороги на Караганду. Коля, дядя Артемию. К середине ноября белая пелена покроет землю, и присыпанные серой мумии сделаются невидны, будто животные и вправду ушли в небытие. Так до весны, когда среднеазиатское солнце, все, что уцелело от холодов, за пару дней порвет на куски и расплавит. Обрывками снега от зимы до следующей осени долежат лишь пятна козлиных шкур. Юрий Петру Тропинка, по которой Данте спускается в ад, есть змея, совратившая Еву. Она — та же галерея, что сверху донизу огибала Вавилонскую башню. Дядя Юрий Коля. Без любви, без веры в Господа вернуться в рай невозможно. Вавилонская башня — всего лишь вывернутая наизнанку воронка, что раньше адским водоворотом уходила вглубь земли. Оттого любые попытки с ее помощью превзойти Господа, даже просто достать, дотянуться до Него, обрекают нас... на вечные муки. Коля, дяди Петру. Про Данте и моего кормчего я тебе уже писал, но уверен, что и бегун, который здесь, в этом месте построил корабль, слышал о флорентийце. В прошлом году, когда ехал к отцу, взял в дорогу новое издание комедии в переводе Лозинского. Позже, с книгой в руках, она вполне заменила Вергилия, несколько раз спускался в кальдеру, правда, до коца-то не доходил, и все, что мог разглядеть сквозь зелень и сернистое испарение, сравнивал с Данте. Совпадение столько, что расчеркал весь ад. О том первом Капралове мало что известно, но на самоваре, котле и сковородах уцелели клейма, даты. По ним видно, что дом поставлен еще при императоре Александре II. Хоть он из саманного кирпича и без настоящего фундамента, но построен хорошо, грамотно подведен под крышу. Оттого и через век не расползся, не поплыл, смотрится молодцом. Конечно, за это время его не раз подновляли, укрепили углы бревнами. По весне, когда из пустыни начинают дуть сухие колки от песка ветры, заново обмазывали глиной. Но, в общем, он бы и так справился. Достаточно сказать, что рамы у нас не меняли ни разу. Для полноты картины добавлю, что терраса выходит в сад, И осенью яблони будто просятся на корабль, тяжелыми, от плодов ветками, скребут по стеклу и железу. Коля, дяде Степану. Когда речь заходит о нашей кальдыре, кормчий дает мне понять, что весь земной покров изъеден вот такими бешено вращающимися воронками, которые засасывают, затягивают прямо в ад каждого, кто оказался с ними рядом. Вообще он говорит о кальдыре как... о земле, провалившейся под тяжестью греха, как о чем-то, что хоть и было сотворено Господом, но вместе с падшими ангелами, изменнически сбежала к Антихристу. Коля, дяди Юрию. Бегунов, кормчий, причисляет к тем немногим, кому, уповая на Господа, удалось вырваться из этих, как сверло буравящих землю провалов. Коля, дядя Петру. Из того, что порождает подобные кольцевые структуры, дядя Юрий, среди прочего, называет вечную, неистребимую зависть чекистов к священникам. Он пишет «Ты из кожи вон лезешь, вербуя неверных, лукавых сексотов, которые вдобавок требуют плату за любую талику, пустяшный гран информации, и кто его знает, что он принес на хвосте, что приврал или просто сболтнул». Тут же рядом за углом церковь и к тамошнему попу бегут на перегонки, и каждый сам на себя доносит. Спешит, от нетерпения с ноги на ногу переступает, а когда до него дойдет очередь, стучит с таким восторгом, с таким вдохновением и ликованием, что дух захватывает. Вот грехи уже совершенные, а вот другие, о которых еще только помыслил. Для профилактической работы они настоящий клад, И с карой, епитимьями, уже здесь на земле, и наградой раем небесным, тоже лучше не придумаешь. Есть рай или нет, это кто как считает. В любом случае не поп выписывает туда пропуска. С него спрашивать никому и в голову не придет. Дядя Юрий пишет, что еще в лагере. В 52 втором году товарищ предсказывал, что скоро они договорятся. Поймут, что ненависть погубит и тех, и других. Даже объяснял, на чем сойдутся. Чекист завербует попа, и тот будет стучать и на себя, и на прихожан, так что его духовные дети станут исповедоваться попу и чекисту как бы на равных. В то же время чекист сделается духовным сыном священника. Каждую неделю будет поститься и ему исповедоваться. Добавлял, что в установленном порядке священник будет доносить чекисту и на него самого. Дядя Ференс, Коля. Согласен с Юрием, что корень ненависти чекистов к церкви в высокомерии священства. Попы так поставили дело, что каждый из нас с верой, с вдохновением стучит на себя сам. Никому и в голову не придет скрыть, утаить малейшую оплошность. и денег никто не требует, наоборот, своими руками несем, да еще полными пригоршнями. А награде же, что здесь, на земле, что на небе, просим с такой робостью, что трудно не умилиться. Все же постепенно придут другие люди, и удастся договориться». Дядя Святослав, Коля Безвластной вертикали России трудно». Она — ее нутряной каркас, ее ребра — жесткости. Но фундамент, на котором страна стоит, другой. Как волчок ее держит круговое вращение. Согласен, что в идеале чекист исповедуется священнику, который, закольцовывая конструкцию, в свою очередь его сексот. Прочность на равных, герметичность такой фигуры выше всяких похвал. Коля, дядя Артемию. Впрочем, от Капралова я слышал и другое объяснение, откуда взялась Кальдера. Он верит, что когда мы еще только начинаем жить, в нас кипят ни с чем не сравнимые страсти. Со стороны мы можем казаться зависимыми и непрочными, никоим образом не умеющими справляться даже с теми небольшими силами, что в каждом есть. Но как в пустыне слабые, едва ощутимые ветры — При столкновении закручивают огромные, изгибающиеся хоботом смерчи, так и здесь. Детские обиды способны породить вихри, которые ломают все, что попадается им на пути. Проподобные среднеазиатские смерчи рассказывают, что один из них где-то выпил озеро, а затем через тысячу километров и в совсем другой стране прямо с неба вывалил на песок целый косяк рыбы. Второй под вечер – Неспешно прошелся по базару большого торгового города, а на утро за три девять земель, но тоже на торговую площадь из-за облаков несколько минут сыпались рулоны шелка, парчи, вдобавок золотые и серебряные монеты. Подобные вихри не просто не оставляют камня на камне, но будто большой ложкой перемешивают все так, что уже не найдешь ни начала, ни конца. Именно они. даже не заметив, перекроили, перелопатили русскую жизнь. И у них еще досталось силы, чтобы, словно мощный водоворот, вырыть в земле эту глубокую, достигающую дна ада, яму. «Первый такой смерч», — говорил Капралов, — «породили Никон и Авакум, чьи родители знались домами. Их детская ревность некогда напрочь обрушила наши отношения с Богом. Другой — тоже прошедшийся по России катком Ленин с Керенским, семьи которых были давно и прочно между собой связаны. В отличие от флорентийца, у Капралова нет цели заселить адскую пропасть своими врагами. Он не говорит про тех же авакума с Никоном, что они не свергнуты в бездну. Просто убежден, что воронка, которая всех нас затягивает, их рук дело. Ненавидя друг друга, один за другим гоняясь по кругу, Нераздельные и неслиянные, они были тем вечным сверлом, что, не затупляясь, вспарывало и вспарывала веру и землю. Исакии В КОЛЕ Вместе с Дантовым Адом Вавилонская башня образует палиндром, и как ты бунтуешь против Бога, взбираешься наверх или спускаешься в преисподнюю, разница невелика. Дядя Петр, Коле. Твой старецкий приятель Исакиев, прав. Кратер, палиндром Вавилонской башни. Не сумев достать до Бога, она достала до ада. Сделалась дорогой туда.